ХАС «Тонар» сверился с данными пеленгатора и посмотрел на монитор приемного устройства мобильных анализаторов структур. Один из них сейчас находился на орбите погибшего комплекса, тщательно сканируя его снаружи на предмет выявления ЭСС-модулей, другой – поменьше. Был установлен на спинно-хвостовой части тонального прожигателя и занимался тем же самым, только изнутри. Похоже, есть еще один модуль или даже два, где-то в районе силовой установки. Точнее, в том месиве, что осталось от этого района. Похоже, они оба повреждены и не подают сигналов бедствия. Возможно даже, что это и не СС-модули вовсе, но проверить стоило. Уж больно высока награда. Пилот недовольно поморщился. Добираться туда придется еще часа два, а то и три. Это совсем нехорошо. Он не успеет вернуться к эскадрильи вовремя. Придется импровизировать, имитируя палатки Иначе можно нажить себе серьезные неприятности от АБШ никаких глубинных рейдах в таком случае не будет и речи очень и очень долго, а ведь ему просто необходимо участвовать в них регулярно. Во-первых, у него на примете есть еще два места, где совершенно точно имеются ЭСС-модули, пусть не экстренной команды, но все же. И их там достаточно много, не менее чем вдвое больше, нежели здесь. А во-вторых, все найденное само по себе не имеет ценности. Добычу необходимо отвести на обменный пункт. Только так. Чужие сами за ней не прилетят. И тянуть с этим, особенно в свете последних известий из метрополии, очень даже не стоило. На новом месте службы Хас Станар познакомился с одной очень интересной самкой, молодой и амбициозной, вышедшей из богатой столичной семьи. Девица имела далеко идущие планы на развитие своей карьеры и рассчитывать на нее как на одну из потенциальных жен простому пилоту не стоило. Недаром семья оплатила ей место в этом гарнизоне. И спокойно, и безопасно, и официально на передовой. В общем, превосходное начало послужного списка. Самочку явно готовят к важному замужеству с политическим уклоном, заранее делая из нее достойную кандидатку для какого-нибудь политика или толстосума в верхах. Но подружиться с ней Хас Станару удалось, что оказалось весьма полезным. Сха-Хааса, несмотря на военную карьеру, была более склонна к пацифистским взглядам, регулярно проводила сеансы связи с семьей и с удовольствием делилась с приятелем информацией из самого сердца Метрополии, если новости возмущали ее с точки зрения избыточного милитаризма в политике республики. И эта информация наводила на серьезное размышление. Метрополия начала серьезную мобилизацию. Едва ли не поголовную, причем, если верить словам Сха-Хааса, эти же тенденции ярко прослеживаются во всем пространстве Альянса. Первый советник Королевы Матери объявил на очередном публичном саммите стран-участниц, что на верфях инсектората заложено строительство, ни много ни мало, одного миллиарда боевых кораблей, и это вдобавок к уже существующим флотам. И руководители гегемонии, республики и демократии поддержали первого советника, заявив, что уже согласовали совместный план производства, предусматривающий строительство такого же количества боевых кораблей, правда, на три цивилизации в сумме. И это, мол, только начало. Бывший ученый машинально раздул спинной капюшон и задумчиво зашипел. Все это более чем странно даже для условий военного времени. Конечно, цели Альянса благородны – закончить войну в кратчайшие сроки, установить мир в галактике и начать, наконец, мирное развитие. Но, чтобы реализовать подобные планы увеличения армии, придется чуть ли не всю индустрию перевести на военные рельсы. Существующих производственных мощностей не хватит, значит, придется построить новые верфи. Для их строительства, равно как и для последующего производства боевых кораблей, Потребуется огромная масса материалов, стало быть, придется серьезно увеличивать количество объектов тяжелой промышленности. Все это подразумевает наличие массы ресурсов, то есть необходимо многократно увеличить их добычу. Подобный комплекс мер нуждается в рабочей силе, а где ее взять, если все цивилизации и бесставно давно мобилизовали свои возможности? Еще до падения барьеров, когда шли войны за объединение. И позже, когда готовились к освободительному походу на врагов Альянса. Рабочие руки не добудешь из ресурсного астероида, а ведь даже самые автоматизированное производство нуждаются в живых специалистах, причем чем сложнее оборудование, тем более квалифицированными должны быть его операторы. И откуда их взять, тем более что один миллиард боевых кораблей нуждается в экипажах. Гридриньянских крестьян, что ли, завербуют на заводы и фабрики? Эти необразованные фермеры вместо высокотехнологичной продукции понаделают такого? Не пришлось бы позже пожалеть. Да и как потом, после разгрома Союза, вести войну с демократией Гридрини, если миллионы их соплеменников окажутся в нашем пространстве, да еще и на военных предприятиях? Или у президента есть иной план по решению проблемы нехватки рабочих рук? Как бы то ни было, одно ясно точно. Если Альянс планирует собрать многобиллиардные армии, никакому древнему флоту людей против них не выстоять. А это означает, что обменным пунктом существовать недолго. И стоит поторапливаться с поисками и продажей ЭСС-модулей, пока еще есть кому их продавать. Едва древние человеческие войны осознают, что обречены, программа обмена будет свернута. И хорошо еще, если обменные пункты просто закроют. Как бы озлобленные люди не захотели использовать их в качестве приманки, так и погибнуть недолго вместо обретения богатства. Так что нужно действовать быстро и разумно, и очень тщательно анализировать поступающие из метрополии известия. К счастью, Сха-Хааса скоро вылетает в столицу, родственники выхлопотали дочери небольшой отпуск. Наверняка для того, чтобы показать будущую невесту обществу, заявить, так сказать, о девице на выдание. Вряд ли ее сразу же выдадут замуж, такие дела у политиков быстро не делаются. К тому же, насколько Хас Станар знал из дружеских бесед, второй самки для полного женского комплекта у них нет. Несколько кандидатур обсуждаются, но ни к одной из них сама Сха Хааса не питает симпатий. На утряску подобных нюансов потребуется время, а значит, она еще вернется в ЖШ-9. На все про все уйдет порядка трех месяцев, и за это время он должен подготовиться к решительным действиям. То есть, к тому моменту все возможные ЭСС-модули уже должны лежать в его тайнике. На основании того, какие вести привезет из дома Сха Хааса, он и сделает дальнейшие выводы. А именно, на что конкретно обменять находки у приемщика. Чутье подсказывало ему, что обычные денежные знаки могут оказаться не самым лучшим вложением. К последним эсс модулем пилот прорезался через сплавившиеся дебри погибшего спасательного комплекса почти два с половиной часа, изрядно нервничая каждую минуту. Стало ясно, что беседы со следователем об избежать и без инсценировки поломки навигационной системы не обойтись. Утешало лишь одно. Истребитель своего сослуживца, который бывший ученый собственноручно вывел из строя, тоже сломался из-за неисправности навигации. Можно будет сослаться на заводской брак и выразить озабоченность, что поломкам подвержена вся серия этих машин. Не самая железная алиби, но в условиях глобальной войны следователь физически не сможет проверить все подобные истребители. Поисковый дрон прислал сигнал на пульт управления, и Хас Станар довольно зашипел. Его мучения не пропали даром. Дрон отыскал ЭСС-модули. Их действительно оказалось два, причем за время поиска анализатор структур, вращающийся вокруг останков Незыблемого, обнаружил еще четыре имперских модуля. Они находятся там, где когда-то располагался медицинский отсек человеческого спасательного комплекса. Видимо, в начале боя люди пытались помочь раненым союзникам. Странные они все-таки существа вести сражения с десятикратно превосходящими в численности тяжелыми линкорами инсектората, да еще и на дальней, самой невыгодной дистанции, и при этом подбирать раненых Дельфи. Зачем? Ясно же, что и самим-то не выжить. Пилот пощелкал языком в знак полной нелогичности человеческого поведения. Теперь вот та же самая картина, только в глобальном эквиваленте повторяется с обменными пунктами. К ним вскоре явится армада Альянса в два с лишним миллиарда боевых кораблей. Ничто не устоит перед такой уму непостижимой мощью, а люди собирают по задворкам какие-то крохи в виде ЭСС-модулей, жалких, ни на что негодных в боевом плане соплеменников. Полнейший абсурд. Впрочем, лично ему это только на руку. Он с удовольствием сдаст приемщику все устройства, которые только сможет найти, и тем самым заработает себе на будущее. Хатонар сложил спинной капюшон и вполз в проделанный прожигателем тоннель, направляясь к выходу из мертвого человеческого корабля.